Глава 4. Как признаться собаке в любви? Пафосно-романтическая фраза «любовь лечит» на самом деле имеет под собой вполне научную основу, по крайней мере, в деле воспитания шерстяных сынков. В западных исследованиях при оценке пёсих поведенческих проблем измеряется показатель, который называют английским словом «wormf», Ему сложно подобрать буквальный перевод на русский, но примерный смысл — сердечность, душевное тепло хозяина по отношению к собаке. Согласно исследованиям, чем выше у хозяина показатель «worm», Чем чаще в любой непонятной ситуации пёс обращается к нему за поддержкой и защитой, вместо того, чтобы бежать и отъедать той непонятной ситуации лицо, ссать на неё или учинять ещё какой-нибудь конфуз. Проще говоря, собака, которую любят, имеет меньше поведенческих проблем, чем собака, которую кормят, лечат, держат в тепле, но не проявляют к ней вормф. Любовь — это и правда важный фактор благополучия любого живого существа, умеющего испытывать привязанность к другому живому существу. Но если сыну, мужу или бабушке можно словами объяснить свои чувства, то с собаками это сложнее. Как мы не устаем повторять, у псов есть некоторые проблемы с абстрактным мышлением, а какое понятие более абстрактно, чем любовь? Попробуй объясни волосатому Олегу, что души в нем не чаешь, ценишь как родного и будешь поэтому заботиться о нем до конца времен. Единственное, что он поймет из этого монолога, есть перспектива словить в неочередных куриных сердец, раз у мамки сентиментальное настроение. На самом деле, не можно дать понять, что у вас к ней непреодолимый и всепоглощающий warmth. Более того... Давать это понять необходимо, чтобы зверек чувствовал себя на своем месте, меньше тревожился и обращал больше внимания на то, чего от него требуют родители. Заменой воспитания и коррекции поведения, если она необходима, любовь, конечно, не станет. Но без нее, как говорится, лучше все это вообще не начинать. Например, смотрите вы на свою псину, она вам нравится. И это уже проявление warmth. Вот она смешно почесала ухо, принесла вам в подарок кусок кабани-какахи на прогулке в лесу, состроила нелепую физиономию. А вы на все это любуетесь с умилением, фотографируете, чтобы замучить всех коллег и соседей демонстрации снимков и роняете в усы скупую материнскую слезу, потому что у вас самая замечательная собака в мире. А она, собака эта, хорошо настроена на мамкину волну, поэтому чувствует, что происходит. И не зря Игорь Николаев нам пел про «Уже не надо лишних слов». Еще одно понятное собаке проявление любви – внимание. Пришел, скажем, ваш пес положить лицо на коленке в штатном режиме, а вы не отмахиваетесь от него, не игнорируете, а наоборот спрашиваете, в связи с чем лицо пожаловало на этот раз, чешете за ушком или делаете пунь-пунь по носу. Не обязательно соглашаться на все песьи просьбы, но дать понять, что вы его видите – это непременная составляющая того самого warmth. Любой пёс чувствует, когда хозяину просто приятно проводить с ним время. Это не обязательно изнурительные прогулки по лесу или совместная охота на опоссумов. Даже если вы смотрите сериал, и в это время большим пальцем ноги чашите псине-пузико, а ещё изредка сообщаете ей, мол, «Доктор Кто нынче не тот» или «Ланнистеры умерли», всё это совершенно определённые проявления любви. Они дают любому волосатому Олегу и каждой шерстяной Оксане уверенность и спокойствие. Доказать собаке свою любовь гораздо проще, чем сделать то же самое для человеческого существа. Ей не нужны поэтические признания. Букет рост на 8 марта и поездка на Бали в Новый год. Но некоторые хозяева недооценивают фактор warmth. Дескать, существо бессловесное должно быть радо, что получает пайку, прогулки, прививки и лежак в тепле. Но как бы тщательно не обеспечивал человек базовые физические потребности животного, оно все равно заметит, если нет любви. И от ее недостатка могут и правда начаться проблемы. От нечистоплотности до агрессии. Благо большинство песих родителей заводят собаку именно для любви. И фактор warmth влияет на совместную жизнь автоматически.